Глава тридцать четвертая. В Дефоресте я был через час бешеной гонки. На пропускном показал документы и беспрепятственно попал за стену. Проблемы, ожидаемо, начались только у ворот дома, в котором все это время держали Дану. «Кто вы и что вам здесь нужно?» выступил мне навстречу охраннику ворот. «Один». «Доложите, что приехал Сезар Грант, Еле заставил себя ударить по внутренним тормозам». «Боюсь, мистер Файвелл сегодня не может никого принять. Я рекомендую вам донести до него имя посетителя и цель визита — спасение его дочери. Скажите, что это я писал ей на будильник, он все поймет. Охранник смерил меня настороженным взглядом, но все же медленно поднял рацию к губам и доложил имя и пикантную подробность. «Ожидайте», — скомандовал мне напряженно, и я подобрался, но напрасно. Несмотря на то, что провожать меня вышли пятеро нервничавших секьюрити с пушками, никто не дергался. Файвел сидел в кресле на террасе перед домом. Даже не сидел. Ему будто позвоночник вынули, и все, что осталось, растеклось по подушкам. Лицо белое постарел в один день. «Вчера я видел совершенно другого человека, но вчера и я был другим человеком. Сегодня слишком много точек рухнуло над всякими «и». На мое появление он только кисло скривился. «Что тебе?» Дана опустился без приглашения в кресло напротив, чтобы смотреть ему в глаза. «Где она?» Он тяжело сглотнул. Я вел разработки скважины близ Сизого холма. Я прикрыл глаза, болезненно морщась. Все стало на свои места. Сизые холмы — дикие территории, на которые ни у кого нет прав. потому что стаю белоглазых оттуда никто не брался изживать, а белоглазые никогда не отдавали территории просто так, потому что сорваться с места в большинстве случаев значило гибель. Они не звери. Им нужно тепло, ресурсы, условия для поселения. Мы сами их тоже лишний раз старались не задевать без повода. Но если повод выпадал... Наказывали без оглядки в полную силу, иначе любое проявление слабости значило бы для нас постоянные пробы на крепость границ. «Как давно?» «Полгода». «Твои не ставили на Дану датчики?» «Нет. Мне нужна карта твоих разработок». Он моргнул, хмурясь. «Я знаю, кто ты. И что ты, Ищейка Арджиева». «Я найду Дану», — смотрел на него в упор. но не заставляя меня ждать и терять время. У нее его может не быть. Хорошо, я дам тебе карту и всю необходимую информацию. вышлишь на почту. Поднялся я, убирая мобильный в карман. В тот же миг у него пиликнул телефон. Дай мне знать, поднял он голову. Дам. Развернулся было к ступенькам, но задержался, обернувшись. Соболезную. Ответил он или нет, я уже не слышал. «У машины меня встретил Рэм. Его джип стоял неподалеку. Что сказал?» «Он разрабатывал холмы», — коротко доложил. «Белоглазые ему мстят». Рэм прикрыл глаза, качая головой, а я взялся за ручку. Но стоило дернуть дверь, как он тут же обошел автомобиль и открыл пассажирскую дверь. «Я с тобой». «У тебя нет опыта», — нахмурился я. «Вдруг тебе понадобится помощь. Я не буду мешать». «Рэм, мне проще работать одному». «Тебе было проще, когда ты не был эмоционально вовлечен», — серьезно возразил он. «Сейчас все сильно по-другому». Я только сцепил зубы, хмурясь. «Двух медведей белоглазые теоретически будут бояться больше. Но эмоционально вовлечен я был не только в случае Даны. Рэм мне тоже дорог. Я понимал, зачем он едет, только он просчитался. Если Даны не станет, он меня не вытащит. И ни к чему ему лезть». «Слушай». Возьми пушку из бардачка. Глянул я в боковое зеркало на припаркованный джип Рема. У меня мало оружия на двоих. Тогда заглуши моторы и дай мне ключи. Невозмутимо потребовал он. Я закатил глаза. Рэм. Я не выйду. Не делай этого. Поехали. Я грязно выругался, но тут же на почту пришло письмо. Файвол не терял времени, и я сорвался с места. Черт с тобой. Прорычал, выезжай на дорогу. Он нам тоже не помешает. заметил друг. Стоило волку остановиться, я рухнула с его спины в траву. Тело ломило, перед глазами все плыло, а желудок содрогался в чудовищных спазмах. Здесь, в тени высоких деревьев, казалось, что наступил глубокий вечер. «Поднимайся!» Дернули меня за руку. Голова мотнулась, дернулась вверх, но ноги отказались держать. «Не трогай!» Вдруг рявкнул кто-то другой, и я снова полетела в траву. «Она жива вообще?» За весь день я не услышала от этих животных и двух связанных слов, а тут вдруг такая хорошо поставленная речь. Но поднять голову и навести на чем-то резкость сил у меня не было. «Жива», — прошипел знакомый голос. «Его я слышала сегодня часто. Меня вдруг подхватили на руки, да так резво, что в груди сперло. Я вскрикнула и схватилась за плечо, разлепив глаза. «Мне плохо». На меня смотрел такой же тип, только интеллекта в его взгляде было в разы больше, чем мне довелось замечать прежде. Глубоко посаженные глаза смотрели по-звериному, слишком внимательно. А когда он повел носом и поморщился, будто унюхал какую-то дикую вонь, показалось, его нос будто жил своей жизнью. Воняет медведем. «Вся!» «Я уже думал, он меня сейчас уронит обратно». но он шагнул со мной куда-то, а я больше не нашла в себе сил смотреть и держать голову. Я слышала все больше других голосов, по большей части мужских, но были и женские. Я даже с удивлением разбирала знакомые слова «бледная», «немочь», «доходяга», «страшная какая». А потом стало темно, и меня относительно бережно уложили на что-то мягкое. Я уткнулась носом в подстилку и скрутилась калачиком. «Сид. «Принеси ей чаю». Утрясли ее совсем. «Сид, она принадлежит медведю». «Ну и что?» «Это тот самый». «Что?» «Тот». «Это... его женщина?» «Да вы тут все...» На этом Сид, кажется, вытолкнул второго за пределы этого места, а я застонала и открыла глаза. Все казалось каким-то кошмаром. Помещение походило на шалаш. Из узкой полоски между пологом и стенкой сочился слабый свет, едва разгонявший тьму. Пахло здесь так себе. И это я после медведя воняю? Черт, о чем я думаю? А они, кажется, знают, Цезаря. Интересно, это облегчит мою участь или, наоборот, усугубит? Не знаю, сколько я так провалялась, восстанавливая дыхание и связь с изможденным телом, когда внутрь проскользнула полуголая женщина — и пространство наполнилось травяным запахом. Она села рядом и жестко скомандовала. «Садись». Я кое-как повиновалась и тут же была вознаграждена чашкой в руках. «Пей». "Горячее", прохрипела, но та неожиданно вскинула руку и зарядила мне по лицу так, что чашка выпала из рук, ошпарив ноги и руки. Я рухнула в подстилку, а сверху послышались проклятия. «Ты и твой отец за все заплатить!» «Кровью будешь платить, тебе ясно?» «Харга!» — послышалось от входа. «А ну вон пошла, не трогать ее!» Кажется, снова сит. Я пыталась оттянуть ткань штанов, чтобы не жгла кожу, а он подскочил ко мне, схватился за штанины и дернул. Оборотень ругался все ярче, мешая знакомый язык с незнакомым, а я отползала все дальше, забиваясь под стенку. Мне казалось, что дни, проведенные в родном доме, были чистым адом. Далеко нет». Меня все больше колотило внутри в ожидании своей участи. Иди сюда. Я вздрогнула, поднимая глаза на мужчину. Только сейчас рассмотрела, что он, в отличие от других дикарей в джинсах, и кожа его не столь бледная. Вероятно, результат тех самых отношений, при мысли о которых начинало мутить снова. Чай. Он протягивал мне кружку. Я поползла к нему на четвереньках, не гнушаясь выражать покорность и протянула руку, глядя в его глаза. Человеческие. «Пей». Губа обожгло, но я попыталась исполнить его приказ как можно быстрее, дуя на кипяток и заливаясь слезами. Ожоги горели. «Сид, поговорить!» — послышалось от входа. Я не поднимала глаз, продолжая униженно подчиняться и стараясь не провоцировать. Думать было больно физически. Вспоминать вчерашний день, оставшийся в прошлой жизни, тоже. Это дерево, упавшее поперек капота, будто разделило жизнь на до и после, хоть бы и Леонора уцелела.